Их столица, Булгар, подверглась штурму, была взята и разграблена русскими около 965 года. И только тогда Святослав смог начать подготовку для финальной атаки на Хазар. Однако в этот момент его внимание было отвлечено событиями на Балканах. Для понимания... Балканского фона в этот период необходимо иметь в виду отношение между Византийской империей и Болгарским царством. Константинополь встретил сильную угрозу со стороны болгар в начале X века, а затем в 960-х годах. Используя свой обычный метод натравливания одной варварской нации на другую, Византийская дипломатия теперь решила адресовать Святославу просьбу о помощи против болгар. Калокир, патриций и главный магистрат Херсонеса, получил соответствующую инструкцию императора Никифора Фоки вступить в переговоры со Святославом. Выбор посла был очень важен. Херсонес являлся одной из немногих опорных точек в Крыму все еще находившихся под контролем империи. Святослав был признанным правителем большей части территории Крыма. Он не нуждался в дополнительных побудительных мотивах, поскольку был столь же заинтересован в Балканах, как и в Хазарии. Следуя по стопам своего предшественника, русский князь отслеживал ход событий в Каспийском и балканском регионах в то время как его операции против хазарии еще не завершились византийское предложение представляло собой такую прекрасную возможность вмешаться в балканские дела что он не мог и помыслить об отказе однако как хитрый политик он попросил о субсидии для подготовки к болгарскому походу и получил ее Лев Диакон сообщает, что Калакир заплатил ему 1500 фунтов золота в качестве задатка. Внутренняя сторона этих переговоров кажется еще более запутанной. Есть основания предположить, что Калакир играл свою собственную игру, будучи скрытым противником императора Никифора. Нанимая Святослава против болгар, он должен был доверительно намекнуть русскому князю, что его кампании на Балканах не должны ограничиться Болгарией. Возможно, что посол надеялся свергнуть императора Никифора с русской помощью и захватить трон для себя. Знойка о посольстве Калакира в Киев Журнал Министерства народного просвещения Номер 8, 1897 год, страницы, 253-264. В случае удачи преимущество такой игры не только для Калакира, но и для Святослава были бы ощутимыми. В любом случае, в 967 году Святослав напал на Болгарию, ведя за собой не менее чем сорокатысячную армию, имея Калакира во главе шестнадцатитысячного вспомогательного подразделения греков. К осени Северная Болгария была наводнена русскими, и Святослав создал свой зимний штаб в Переиславце, Малый Преслав, крепости, которая обеспечивала контроль за дельтой Дуная. В отчаянии болгарский царь обратился к печенегам, прося их стыло напасть на русских. Возможно, что к этому времени новые орды печенегов были пропущены через Дон Хазарами, что дало им возможность вторгнуться на территорию Руси. Вместо того, чтобы атаковать Святослава, печенеги направились прямо к Киеву и осадили его. Мать Святослава Ольга жившая вместе с его сыновьями в Киеве, сумела послать гонца, умоляя сына спасти город. Оставив сильный гарнизон для поддержки переяславца, Святослав повел свою дружину назад из Болгарии на Киев, 968 год.